Глава тридцать шестая. Ночь на этом измученном солнцем континенте всегда была особенной, а сегодняшняя и вовсе отличалась от каждой до нее. Пока в одной стороне от города горели костры, жарилось мясо, звучали выстрелы, и оголтелые зеленые туземцы причиняли друг другу неукротимое веселье, в другой стороне все было совсем наоборот. По длинным ночным улочкам этого города У самых его краёв двигалась целая группа звероподобных существ. Числом точно больше 10, прячась в тенях и постоянно озираясь, они двигались к выходу из города, но к выходу в той стороне, откуда практически никто и никогда не выходил. Они двигались прямо к истоку священной реки, покинули город и остановились у высокого дерева, чьи корни ползли по земле и служили границей между миром смертных и обителью богов. Глава этого рода обернулся и посмотрел в сторону города, замечая, как следующий за ними в отдалении четырёх ноги зверь быстро приблизился и выгнулся в спине, поднимаясь на две лапы и возвращая себе обличье зверя-человека, оставляя позади образ волкоподобной твари, покрытой пепельно-серой шерстью. "Никакой слежки нет", коротко сказал он. отвечая на вопросительный взгляд патриарха его племени. Похоже, никто в городе наш манёвр не заметил. Потрясающе. Улыбнулся глава рода, повернувшись к лесу. Всё даже лучше, чем мы могли надеяться. Унимая скачущее сердце, он повернулся на правый, посмотрел на маленькую девочку, которая всё это время следовала рядом с ним, но сейчас казалась немного растерянной и озадаченной. ты была первой, кто услышал зов нашего бога, сказал он, глядя на неё с теплом во взгляде. Он выбрал тебя. Нормально, если ты нервничаешь, но не позволяй себе бояться, хорошо? Я понимаю, отец, осторожно ответила она, шагнув вперёд. Скажи, обратилась она к главе племени, почему мы делаем всё в такой тайне? Ты и всё узнаешь, когда придёт время. Ответил тот, положив руку на голову этой девочке. Ты же поняла, что никто кроме нас этот голос не услышал, верно? Да, кивнула она. Мы были избраны, потому что наши старания признали? И да, и нет. Уклончиво ответил тот, не прекращая улыбаться. Просто наш Бог это не совсем то, что ты о нём думаешь, сказал он, став предельно серьёзным. Это тайна, которая известна только главам каждого рода. Она передаётся от главы к его наследнику, и он может передать её только своему сыну, тому, кто в будущем будет участвовать в Великом совете и представлять свой род перед всеми племенами. Но, знаешь, продолжил говорить он, довольно улыбаясь, сейчас всё может быть иначе. Все эти дураки боятся будущего. Но она непременно когда-нибудь наступит, и для нас это самое будущее, великий шанс. Сейчас мы можем этим будущим распоряжаться. Мы можем сами всех возглавить. Мы сможем добиться всего с твоей помощью. Положив руку на спину девочки, он легконько толкнул её вперёд, вынуждая переступить ту самую зелёную черту, очерченную на земле огромным деревом. Успев опомниться, девочка шагнула вперед, ощущая, как весь мир вокруг нее переменился. Сухой и удушливый воздух стал мягким и прохладным. Ветерок, который тихо метался между деревьев, нес в себе спокойствие и нежно касался ее тела, убаюкивая и успокаивая, заставляя поверить, что этот лес на самом деле другой мир. «Удивительно!» — тихо прошептала она. ощущая на себе эти изменения в природе и шагнула вперед, гадая, что же ее ждет дальше. Перепрыгивая в вековые корни и углубляясь все дальше, она все еще слышала шум священной реки и уже готова была ко всякому, но... Ага. Стоило ей обойти очередное дерево, как живительная прохлада куда-то улетучилась, а лицо девочки облизал привычный для пустыни жар. Не веря своим глазам, она сделала шаг и увидела, что очередное вековое дерево, которое росло здесь задолго до прихода в эти земли ее племени, было срезано прямо под корень невероятно варварским и беспощадным методом. «Кто это?» Выдохнула она, поднимая взгляд, и видя, что начиная с этого места весь священный лес уже перестал существовать. Кто-то неизвестный прошелся по этим землям и вырезал великое наследие ее народа. По всей земле были видны следы работы, следы ног больших и маленьких, ног, которые вообще не могут принадлежать людям. Закрыв руками рот от шока, она нашла даже огромное кострище, а рядом с ним обглоданные кости и следы небольшого пиршества. «Кто?» приричала она, озираясь по сторонам. Кто мог это сделать? Дитя. Тут же коснулся её уха тот же самый голос, который она слышала в городе. Даже в этом месте он всё ещё был слаб, но она не посмела слишком много об этом думать. Повернулась в сторону и побежала дальше сквозь эту варварскую вырубку и увидела озеро в центре которого должен был бы стоять алтарь. Но теперь там была просто куча развороченного камня. Войдя в воду по колено, она быстро добралась до этого острова, но увидела только уничтоженный алтарь ее народа, а также груда камней, несущие на себе лишь контуры от былых, изображенных на них рисунков. «Ты явилась на мой зов!» Вновь раздался этот голос, и девочка поняла, что звучит он даже не из остатков искореженной стелы, А из маленького камня, сохранившего на себе лик пепельно-серого шакала. Кто мог такое сотворить? растерянно прошептала девочка, даже забыв проявить уважение к собственному божеству, но ему казалось, тоже было на это наплевать. Тот монстр, кого привели сюда эти блудки, чёрные коты! прорычал голос из-за осколка каменной стелы. Но вот чёрные коты? Удивилась та, но принимая часть испускаемой этим осколком злобы, подпитывая её своей собственной. Это они виноваты? Та идиотка умерла. А эти отродье пришли сюда вслед за её сестрой. Конечно, это они виноваты. Гудел тот с каждым мгновением, злясь всё сильнее. Эти идиоты снова решили ссориться. «Вместо того, чтобы отомстить!» «Они не верят, что я могу их всех возглавить, но я докажу!» «Простите!» — прошептала девочка, не понимая вообще ничего из второй части этой фразы. Но голос из осколка Стелла не дал ей ответа. «Исполни мою волю, дитя!» Громко загудел он, вынуждая девочку непроизвольно вздрогнуть и опуститься на колени. Я сделаю всё, как вы прикажете, послушно сказала она. Я исполню волю звериного бога вместо этих богомерских чёрных котов. Вот и отлично, раздался из камня довольный голос. Я дам тебе силу. Дам тебе всё, что у меня есть. Убей их. Убей этих чёртовых монстров и эту девку из племени ненавистных мне котов. Как вы прикажете, сказала девочка, поднимая голову и показав на лице очень довольную улыбку. С удовольствием